Войти в квартиру всё-таки пришлось. Агата отправилась звать Аркадия, который не спешил появиться. Агата тоже где-то застряла. Похоже было, что они вдвоём обсуждают сложившуюся ситуацию. Вероятно, Агата в курсе всех дел своего мужа, кроме романов с медсёстрами, вероятно. Хотя, кто знает, среди знакомых Олега встречались и вполне раскованные семейные парочки. Слышно было, как в одной из комнат играли дети. Скорее всего, они были увлечены компьютерной приставкой. «Я тоже хочу поиграть»,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 В конверте лежали и рубли, и евро, и доллары, для затруднения счета, вероятно. Олег пересчитал несколько раз, до 7 тысяч евро немного, но не хватало. Иванов поначалу подумал, что Аркаша просто ошибся, но потом отогнал и эту мысль. «Жадные люди считают лучше всех остальных, особенно чужие деньги».